понедельник 7 июля 21 час пять минут. В идеальных условиях, если бы все шло по плану, этот по-настоящему откровенный разговор случился бы позже, в другом месте и определенно в другой компании. Шестеро донецких гастарбайтеров тупицы полицейские и кучка бесполезных гражданских, Его точно не заслуживали. Однако условия давно были неидеальны, и женщина из Майбаха начинала к этому привыкать. Не готова она оказалась к тому, что эффект ее откровенность произвела совершенно не тот, какого она ожидала. Слушали они тихо, внимательно и вопросов не задавали. Но в конце ее предельно сжатого она торопилась и настолько же предельно откровенного рассказа наступила какая-то неловкая пауза, а потом рыжая хозяйка «Тойоты» РАВ-4 вдруг прыснула, громко как будто подавилась. «Бункер!» — простонала она. «Бункер у них теперь! Ну, конечно!» — Извините меня. Нет, простите, пожалуйста, Митька, только не обижайся. Вы бы лица свои видели. Плечи у нее затряслись, на глазах выступили слезы. — Ради бога, бункер! — она захохотала. Подкаблучник инженер не обиделся нисколько, а наоборот смотрел на жену с собачьей нежностью. — Это же вред какой-то все. — слабым голосом сказал красавец с кабриолета и обернулся почему-то на лейтенанта. «Ну, бред же, да?» Тощая инженерша закрылась ладонью и завыла с удвоенной силой. «Хуюнкер!» — сказал грубый здоровяк из УАЗа Патриот. «Е-мое, вы чё там нюхаете в конторе у себя?» Даже мальчишка Старлей, который утром провел с ней в Майбахе добрую четверть часа и, казалось бы, слышал достаточно, сейчас тоскливо пялился на свои ботинки, словно только и ждал, когда закончится говорили и его, наконец, отпустят. Хотя с тем же точным видом этот идиот сидел и в машине. Так что ни тогда, ни сейчас, вероятно, просто не понял ни слова. И пускай бездельников в форме она списала давно... а тем более, ни на что не годились, однако и в ее добровольческом отряде назревала смута. Экс-шахтеры напряженно шептались в сторонке, а подводник, водитель автобуса и толстяк в клетчатой рубашке стояли хмурые и прежний свой запал тоже, очевидно, подрастеряли. «Коль, пойдем, может, а?» устала, сказала стриженная тетка, которая часом раньше устроила драку возле грузовика. Платье у неё спереди всё было в кровавых вишнёвых пятнах, рука перемотана шейным платком. «Давление у меня что-то, или сердце, не знаю. Я водички Чарлику взяла». Клетчатый ополченец тут же скинул свой дробовик с плеча, как если бы мечтал от него избавиться давно, и сунул коротышки охраннику. «В смысле пойдём?» — спросил грубиян из УАЗа. «Эй, народ, вы чё? Мы же стенку вроде сверлить собирались». И сверлили уже. Буркнул пузатый Коля и метнул был острый взгляд в сторону провинившихся шахтеров, но на этом иссяк и тоже как будто устал. Подхватил стриженную тетку под локоть, отнял у нее бутыль черноголовки и повел прочь вдоль ряда пустых машин. Шагали они тяжело, не быстро, похожие со спины на двух стариков. А ещё через мгновение следом ушёл и молодой лейтенант со своей коробкой. Только ряд при этом выбрал соседний, потому что он-то, наоборот, казалось, очень торопился. «Вот что бывает, когда срезаешь углы», — снова подумала женщина из Майбаха. «Правда, только всё портила. Всегда. Без исключений». Голые неприглядные факты мало кому оказывались по зубам. Да, инженерша больше не хохотала, а горластый патриот заткнулся и морщил лоб. Но и ополченцы стремительно падали духом. А новых собирать уже точно было некогда. Гнидоохранник играл с ружьем. Приладил слева, потом справа, расправил ремень. Морда у него была злорадная. «Так, про стену я не понял сейчас», — сказал патриот, хмурясь. да идут они лесом сами давайте сгоняем Шахтеры снова затасковали и приготовились к новому витку обвинений. Инженер встаёт и вздохнул. он все смотрел на свою жену грустно по собачьей. Что спросила та Митя, что И тогда инженер с тем же траурным видом забубнил про замыкание и погибшую пику, а водитель автобуса начал икать. И в этот самый момент. женщина из майбаха почувствовала наконец свои ноги заживо сваренные ступни мертвые пальцы раздутые щиколотки и колени каждую строчку на брюках каждую вену до самого паха значит так все сказала она у меня нет времени на эту ерунду здесь в списке 500 человек, которые заслуживают шанса. И мы выходим сейчас. Сейчас. Я оглядела свой отряд. Или оставайтесь, и больше вы не моя проблема. Я пойду, быстро сказала девчонка-регулировщица. Я могу что хотите. Давайте я с вами, можно? Куда? В секретный бункер? спросила тощий инженерша. Ася, «Это неправда все», — начал инженер горестно. «Аська, послушай меня, не надо никуда ходить, понимаешь? Нет смысла ходить никуда». «Ну и не ходи!» — закричала девчонка. «Мне пофиг! Да вали! Я вообще не хотела ехать! Я с тобой не хотела! Понял?» «Извините», — сказал красавец из кабриолета и поднял руку. «А можно мне тоже ружье, пожалуйста?»